Глава 12. Жизнь пятая. Квазы тоже люди. Внимание! Активирована скрытая подсказка. Для успешного прохождения задания вам настоятельно рекомендовано использовать куб на стабильном кластере 986-64-78. Я прочёл слух для совы сообщения от системы. Ты с таким сталкивалась? С таким? Это с каким? С атомными бомбами? Нет подсказками от системы тоже нет тут вообще сам чёрт много сломит думать надо да и бомба это не совсем бомба на самом деле в каком смысле не бомба я не знаю какие технологии надо использовать чтобы внести вариативность в деление атомов этот куб может регулировать весь спектр поражающих факторов при взрыве обычной атомной бомбы радиация ударная волна световое излучение и электромагнитный импульс все настраиваемое понимаешь Не особо. Попытаюсь объяснить на пальцах. Допустим, энергия бомбы равна четырём условным единицам, и каждое воздействие, что я тебе назвала, равно единице. а факту они процентно не равны, но мы для понимания упростим. Так вот, в этом кубе можно уменьшить три значения практически до нулевых величин и увеличить за счёт этого четвёртое. а такое разве возможно? Нет, конечно, но это же долбанный континент, и... «Технологии Нолдов». «А Нолды радиации так боятся, как и мы?» «Я бы даже сказала, что больше, чем мы». «Не уверена, но по моим и не только моим наблюдениям это так». Наклонившись, я положил руки на куб. Холодный. «Хм... Такой небольшой, если принять во внимание его разрушительную мощь». Обхватил его руками и вытащил из посадочного места. «Тяжеловат для меня. Килограмм восемьдесят у нем точно есть». И если радиация для нолдов губительна, то... Тогда наша задача становится немного легче. Думаешь? По мне, если в одном месте убыло, то в другом прибыло. И никак иначе. Это ты про что сейчас? Наверху поговорим вместе с группой. Загадочно ухмыльнулась сова. «Ну чё там? Чего молчите?» Захрипела рация голосом Шибера. По рации отвечать не стали, только в общем чате отписались, что скоро будем подниматься. Галька сообщила, что на горизонте чисто, и они готовы нас подстраховать, если возникнут проблемы с землекопами. «А про шарики что скажешь?» Я ткнул пальцем на небольшие красноватые эллипсоиды диаметром в 10 сантиметров. «Гранаты. Вернее, мини-бомбы, так как по мощности у них, как у такого снаряда». Я с уважением посмотрел на ряд шариков, что лежали в соседнем боксе. «Всё возьмём, ничего здесь не оставим». Больше ничего занимательного отыскать не удалось, но сказать, что я остался недоволен находкой, будет неправильно. Все шло так, как и должно было идти. «Чебурашка, тяни меня!» – крикнул я, прижимая к себе бокс с бомбой. Та легко вытянула меня наверх, с удивлением посмотрела на бокс и, отвернувшись, стала помогать подняться То Той тоже было нелегко, поскольку она тащила вверх еще одну коробку, в которой лежали нолдовские гранаты. Выбравшись на солнечный свет, я опустил бокс на землю. Вокруг собралась вся группа, только сова отступила на пару шагов назад для контроля землекопов, если это потребуется. «Ну и? Что это за ящик Пандоры?» – посмотрел мне в глаза Шибер. Сова перепрограммировала сам бокс, если это можно так назвать, и теперь его мог открыть любой человек. Поэтому, наклонившись, я нажал на специальное углубление, незамеченное мною ранее, и представил всем окружающим сероватый куб. «И чего это?» – внимательно глядя на куб, спросила Гайка на «Одни вопросы в описании. Известно только, что эта штука принадлежит молдом, и всё. Это атомная бомба. Не делая театральных пауз, объявил я, отмечая про себя низкий уровень наблюдательности у Гайки». «Опачки!» Радостно улыбнувшись, здоровяк нежно потрогал грань куба. «Уйти мой маленький, уйти мой хорошенький!» Гайка лишь удивлённо скинула брови, потом одним взглядом и бровями спросила у меня, правильно ли она всё поняла. В ответ я медленно моргнул обоими глазами и немного наклонил голову. Лучезарная и одновременно хищная улыбка мелькнула на её лице и тут же пропала. Девушка переключила внимание на пялящихся на бомбу чебурашку с ягелем и снова вопросительно посмотрела на меня. Вместо ответа я начал давно заготовленный диалог. «Чебурашка, ты представляешь, сколько может стоить такая штука?» «Как минимум одну слитую жизнь», – прохрипел квас, оторвавшись от созерцания и повернувшись ко мне. Потом поймала изучающий взгляд Гайки, усмехнулась, развернулась, чтобы оценить расположение совы и повторно улыбнулась. «Вот, значит, как. Очередная проверка, да?» «Не очередная, а единственная», — покачала головой Гайка. «Поясни, что ты имела в виду, когда говорила о слитой жизни?» «Я поясню», — подал голос Тихоня Ягель. «Чё, всё правильно сказала. И есть вещи, которые стоят дорого. Очень дорого» и такие проще отнять, чем купить. Если за тобой нет силы, с которой приходится считаться, ты просто не можешь стать продавцом такого рода товара. Этот куб как раз из таких. Так что, по поводу нас, можете не сомневаться, мы не замышляем его экспроприацию. Нам просто нужны деньги. Мы честно выполнили свою часть сделки и хотим надеяться, что и вы, в свою очередь, честно выполните свою. Квас закивала, подтверждая каждое слово Ягеля не вряд гайка улыбнулась слушайте я вот только сейчас обратила внимание а где фотон ну да мы же ей ничего не рассказали ни о наших похождениях ни о судьбе фотона у муура вон насупившись пробурчала чебурашка не повезло покачала головой гайка но не печалься, подруга вернется скоро фотон в нормальный мир сказала и буквально через секунду осознала что могла сболтнуть лишнего «Не поняла. С чего это? Вы что-то знаете?» В один миг вылетевшая из психического равновесия Клаа рывком оказалась возле гайки и попробовала протянуть к ней руки. Не знаю, что конкретно хотела сделать чебурашка, может схватить за грудки гайку и попытаться вытряхнуть из нее ответ, может просто пригрозить. Только вот ничего у нее из этого не получилось. С одной стороны от гайки выросла сова, а с другой я, переместившись пробоем. И так получилось, что обе лапы кваза оказались зажаты в наших руках. Секундное давление и обе конечности переломились посередине предплечья в самом начале движения. Чебурашка, всхлипнув, осела на наземь, разом растерял весь свой напор. Я думал, что меня ничем удивить уже нельзя, но оказался неправ. Никогда не думал, что воочию увижу такое явление, как крокодиловые слезы. Вот реально, по лицу абразийной с акульей пастью текли здоровенные соленые капли а сама она, всхлипывая, материла муров, забравших у нее жениха, и костерила систему, превратившую ее в кваза. «Не вряд тяжело вздохнула Гайка и, присев рядом с чебурашкой, принялась что-то ей шептать в ушное отверстие вытирая при этом слезы. Переглянувшись, мы все толпой отошли в сторону. Ситуация вполне нормальная для того прошлого мира, на континенте смотрелась как-то чуждо. Здесь же все бруталы да нагибаторы, и нет места простым человеческим эмоциям. Оказалось, что есть. Квазы тоже люди, как бы странно это не звучало. Мы когда элиту завалили и черную жемчужину нашли, больше всех фотон радовался. Тихонько сказал Ягель. Он чебурашке давно предложение сделать хотел, вот и жемчужина вместо кольца, типа как подарок. Понятно, что на континенте свадеб нет как таковых, но... Хоть как-то. Ну, а на следующий день случилось дерьмо. Обычное для этого мира, но тяжёлое бремя для нашей группы. Чебурашка была хоть и крупной девушкой, но красивая и фотон её очень сильно любил. И вдруг в одно утро она проснулась зубастой образиной. Рыдала три дня и успокаиваться не собиралась. Девушкам превращение в кваза особенно сильно по мозгам даёт из красавицы в чудовище, вот и наша невеста тоже поплыла. Правда, через некоторое время очнулась, вроде как. А потом на очередной вылазке мы фотона потеряли. Он остался прикрывать наш уход, но сам уйти на респ не успел. Его захватили муры. Две недели назад это было. С тех пор наши дела совсем хреново пошли. В долг третьему влезли, да и в остальном все не слава богу. А потом мы нарисовались вклинилась в монолог Ягеля -сова. Когда ко мне метис подошел, меня как вспышкой одарила а вот утупил нещадно. «Это ты сейчас про что вообще?» басовито поинтересовался Шибер. «Я же говорил, способность у меня к предвидению. Кривая, косая, но какая уж есть. Вот она и сработала. я осознал я, что надо нам держаться возле метиса. И держаться крепко, привязавшись якорной цепью». Только вот Чебурашке сказать не успел. Он виноват и развел руками. «Ну, когда вы нас в гостиницу заселили, то я пояснил, что мне привиделось. Только вот как-то не так, похоже, объяснил или она просто не захотела понять». «Бабы. Простить». Он виновато стрельнул глазками по сове. «Женщины в эмоциональном и гормональном дисбалансе не особо адекватны в своем поведении. А у женщин-квазов с этим поголовна беда». «Вот и сорвало у нее немного головушку, а сейчас вон отходняк!» Он кивнул в сторону чебурашки, которая уже ревела. «Порыдает и хоть как-то в норму придет. Или так. Или особо кроваво кого-то завалить надо. Дерьмо!» — подвел итог рассказа Шибер. «Так вы нам расскажете про скорое освобождение фотона?» — довольно робко поинтересовался Ягель. «Расскажем!» — кивнула подошедшая гайка. Так, граждане, предлагаю рассаживаться по машинам, стая идёт. Не особо крупная, но кусачая. Или мы бой принимаем? Нет, покачал я головой. Стая с какой стороны идёт? С юга, километров пять до неё. Тогда уходим дальше по маршруту. Ищем подходящее место для стоянки. Нам есть что обсудить. Отдал я очередной приказ, сверившись с картой. Именно приказ и именно скомандовал, а не сообщил, подразумевая возможное обсуждение. Сова внимательно посмотрели на меня и, не издав ни звука, кивком оповестили, что приказ получен и принят к исполнению. Это хорошо. Будь я на их месте, точно бы полез с расспросами, потому как не люблю неприятности, а тут их хоть отбавляй. А эти, смотри-ка, промолчали. А вот Шибер пропустил все подоплеки мимо ушей. Его волновало кое-что другое. «Чур за рулем вездехода!» – выкрикнул он и, не обращая ни на кого внимания, помчался к четырехколесному зверю. Мы собрались и двинулись дальше к намеченной цели. Перед тем, как тронуться, я поинтересовался, не нужна ли к медицинская помощь. Хоть и видел, что Чебурашка уже вовсю пользуется сломанными руками, но не спросить не мог. «Живучая я!» – улыбнулась Чебурашка. За баранку грузовика пришлось сесть сове, я сел за руль джипа, гайка за пулемет. Так двигались недолго, час небольшим. Остановились возле живописного неглубокого озера, вокруг которого рос густой лес. С той стороны, с которой подъехали мы, леса не было. Степь холмистая. Явно встреча двух кластеров. Место на берегу признали вполне приемлемым для стоянки. Посадили гайку в сторону для отслеживания мутантов, а сами разбили временный лагерь и принялись заготовку – пищи. «И зачем нам в Гайкину захоронку?» Первым не выдержал шибер. «Жахнем, ядрен батоном, и все!» Он привстал и картинно кривляясь пропел. «Муров, песенка спета, и костяшки горят. Долбанутые налды покинули чат, чат, чат, чат, чат!» «Что-то знакомое!» Наморщила лоб Гайка. «Откуда песня?» «Да ежики знают откуда. Мотив помню. Приличный просто, а кто что? Хрен пойми!» так. «Что по поводу удара атомным кубом-то?» «Да все с ним в порядке», — махнул я рукой. «Под невидимостью проберусь и активирую в режиме грязной бомбы». тогда чего мы, собственно, не в сторону муроского штаба путь держим?» «А это нам сейчас совать поведает», — перевел я стрелки. «Я, конечно, все понимаю, женская солидарность и все такое прочее, но, Гайка, ты точно уверена в том, что вот эти товарищи нас не кинут?» Прагматизм совы не имел границы она говорила, совершенно никого не стесняясь. «Конкретно в этом деле нет, не кинут», — отозвалась Гайка. «А возьмите нас к себе в команду», — просьба Ягеля застала всех врасплох. «Ты чего?» — оторопела, уставилась на него Чебурашка. «Как без Фотона такие решения принимать?» «Фотон сам за себя скажет и попросит, а я сейчас про будущую акцию говорю». Бородатый Пузан уставился на сову. «Вам ведь люди нужны, а мы надёжные». «Поделишься тем, что видишь?» В глазах нашей блондинки блестел азарт и предвкушение чего-то грандиозного. «Финала не вижу», — покачал головой ягель. «Но ядро придёт», — совершенно непонятно для меня изрёк главный землекоп. «Хорошо», — сова сказала это с таким запалом, что и меня немного пробрало. «Всё, что есть в схроне, настраиваем на границу. И когда орда появится...» жахнем из всех стволов». Заявление совы отправило всех в глубокую задумчивость. Вопросов было столько, что пора было разбивать постоянный лагерь для дальнейшего обсуждения. И посыпались эти самые вопросы на саву со всех сторон с пулеметной скоростью. Каюсь, сам не удержался и задал парочку. А потом сообразил, что мы занимаемся не тем, чем надо. Совершенно не тем. «Стоп!» Очень громко крикнул я, пытаясь переселить шум, поднятый спорящими членами отряда. «Вопрос номер один. Сможем ли мы продать всё, что находится в бункере?» С очень маленькой вероятностью отозвлась Гайка. «Я об этом уже месяц думаю. Одну, максимум две машины мы продадим. А дальше возникнет ситуация, которую описывал Ягель. Не тянем мы на серьёзных продавцов. Нас проще кинуть, чем платить такие суммы». Все согласны с этим. По очереди посмотрел я всем в лица. «Можно попробовать в разные стабы продавать, не только на базаре». Задумчиво протянул Шибер. «Но это на риске нарваться. Можно вообще всё потерять». «Тогда что решаем?» «Надо составлять детализированный план и уже по нему решать, что и как делать». «Надо. Но делать это лучше в бункере. Мы ведь при любых раскладах сначала до него доберёмся», вынесла рациональное решение сова. На этом и завершили совещание. Расселись по машинам и двинули в сторону штаба где стоит заброшенная подстанция. Головным дозором в этот раз ехал вездеход Шибера, он-то и попал первым под раздачу. Мы передвигались по распадку между двух холмов. В самой низине, там, где спуск перешел в подъем, головный дозор довольно далеко оторвался от основной группы. Это, скорее всего, и спасло многих в этой битве. За миг до ослепительной вспышки спину пронзило холодом, но что-то сделать или как-то предупредить кого-то я не сумел. Под колесами вездехода сверкнуло, по ушам ударила волна взрыва, и четырехколесный монстр взлетел в воздух. Я сразу крутанул руль вправо, уводя джип с дороги, и резко остановился. За мной похожий маневр сделал грузовик, которым управляла сова. «Из машин быстро! Рассредоточиться сейчас флангов огнем поливать начнут!» Выпрыгивая из джипа, проорал я в рацию. Чебарашка и Ягель заблаговременно были включены в нашу радиосеть, так что действовать должны были правильно. Я выскочил на грунтовую дорогу, вскидывая винтовку и окинул быстрым взглядом холмы, пытаясь понять, откуда последует удар. И то ли я правильно всё спрогнозировал, то ли просто удачно посмотрел, но выстрелы из ручных гранатомётов я засёк. Понимая, что счёт идёт даже не на секунды, а на сотые их доли, я активировал мерцание. Уходя в режим невидимости и иммунитета от физических повреждений. Выстрелы из гранатомётов были не только спереди, с того места, куда я смотрел, но и сзади. Это я успел увидеть, когда резко крутил головой в попытках засечь проявившего себя противника. А потом ракеты в количестве шести штук долетели до нас. В ту пару секунд, что крылатая смерть летела в нашу сторону, я всё думал только об одной вещи. Что произойдёт с нашей находкой, когда до неё долетит взрывная волна? Сам куб находился в грузовике, и взять его в своё поле другого мира я никак не успевал. Раздался взрыв. Всё вокруг затопило волной огня, меня плавно качнуло и, почти нежно подняв воздух, очень быстро переместило к подножию холма. Пока летел, заметил на месте грузовика непрозрачный тёмно-жёлтый купол какого-то защитного умения. Всё ждал активации ядерного куба, но кто-то догадался подтащить его к себе, и он попал в радиус защитного поля. Думать дальше об этом стало некогда. Я приземлился. Как только ноги коснулись земли, я с места рванул на этот самый холм, которому меня переместило. Ещё в полёте активировал усиление, выбрав объектами воздействия скоростные характеристики, поэтому на холм я просто взлетел. И это не было просто красивым словом. Мои рывки в горизонтальной плоскости были не менее 4-5 метров. Вот за четыре таких рывка вверх я и взлетел на гребень холма. Пока прыгал, изображая из себя человекоподобного кузнечика, отслеживал состояние группы через меню отряда. Шибер улетел на перерождение, иконка чебурашки яростно мигала бордовыми тонами. А вот с остальной группой явно все было в порядке. Краем сознания отметил, что защитный купол, наверное, дело рук ягеля, и сосредоточился на возникших передо мной противниках. Из 26 секунд моей защитной фазы мерцания прошло уже 7. И стоило поторапливаться, ведь количество противников до сих пор оставалось неизвестным. Кто нам противостоит, вопрос уже не стоял. Первый же боец-гранатометчик, представший передо мной, просветил меня в этом. Элитные боты, мать их систему за ногу. Еле заметный толчок в плечо и разогнанная до немыслимых для такого оружия скоростей инструментальная сталь, попадая в грудь боту, прошивает его бронежилет и подталкивает его немного вверх. Само тело уже мертво, внутренности просто смяло в кашу, а глаза этого цифрового бедолаги еще открыты и реагируют на солнечный свет. Выстрел. Вторая пуля улетает в следующую цель. Мне сейчас легко и просто, даже проще, чем в тире. Боты целятся вниз, в горящие и чадящие дымом автомобили, я же стою на одной с ними линии горизонта и просто периодически с очень большой частотой нажимаю на спусковой крючок. Меня не видно и пока не слышно, а увеличенная скрытность делает меня незаметным и в других диапазонах восприятия. Так что я просто отщелкиваю противников, палящих вниз из всех орудий. Выстрел. Если сравнивать меня сейчас с обычным стрелком из того прошлого мира, то я по сравнению с ним сверхчеловек. Мои скоростные характеристики, усиленные умением, имеют в среднем значение что-то около 250 единиц. А это много. Это чертовски много. Это так много, что мне кажется, что боты мне подыгрывают. Нарочно, очень медленно реагируют на изменения обстановки, двигаются, будто гравитация возросла раз в пять и специально целятся мимо меня. Конечно, это только мое субъективное мнение. Ничего необычного с ними не происходит, и ведут они себя точно так же, как и всегда. Просто это я ускорился на запредельную величину. Хотя вру немного, не на запредельную. От пули ворачиваться ещё не могу, но... Какие мои годы? Выстрел. Бронебойная пуля, пролетевая сквозь черепную коробку очередного бота, лишь на пару миллиметров изменив свою траекторию, влетела в голову следующего. И только в этот момент группировка, засевшая с этой стороны дороги, стала реагировать на нахождение возле них кого-то смертоносного. Кого-то, кто нёс смерть. Или это у них возвращение в архив называется? На обратной стороне холма загрохотали выстрелы из чего-то крупнокалиберного. Быстрый взгляд в ту сторону. Сова, гайка и ягель ведут свой бой. А нет, ошибся. Только гайка с ягелем. Сова, как и я, перемещаясь очень резкими, даже для моего ускоренного восприятия рывками, забиралась на холм. А гайка с пузаном, отстреливаясь, пытались не попасть под пулемет и отступали по дороге назад. Это правильно. Не при таких раскладах им вести бой. Либо мы с собой вывезем всю эту ситуацию на наших умениях, либо ляжется группа. А это конец надеждам на счастливое будущее. Но надо верить. Надо просто верить в будущее. Иначе зачем тогда это всё? Выстрел. Выстрел. Палец жмёт на спусковой крючок со скоростью бешеного метронома. Но не рвёт его, пытаясь успеть нажать как можно больше раз за секунду времени. Нет. Чётко, ровно, без рывков, но быстро. Фантастически быстро. И также нереально быстро валятся с ног боты. С момента моего взлета на холм я успел сделать вперед всего пару шагов. Просто необходимости не было делать больше. Теперь же она настала. Враги закончились. Но и пара шагов вперед эту проблему бы не решила. Холм забирал вверх, и чтобы добраться до следующих ботов, необходимо было забраться на него. Что, собственно, я тут же и сделал. Время в фазе невидимости и неуязвимости в режиме мерцания еще было. Мало, всего 10 секунд, но этого должно было хватить. Стремительный прыжок вверх, и еще не успев приземлиться, я открываю огонь на поражение. Носки плавно касаются поверхности, а уже трое ботов с сломанными куклами падают на землю. Быстрая оценка общей обстановки, открывающаяся взору с большой высоты. Тишкина и Тишка. Уведенное мне совершенно не понравилось. Холмы заканчивались, а за ними начинался засадный полк ботов. Я откуда-то знал, что обычно полк, если мы говорим о мотострелках или морской пехоте, это формирование численностью около двух с половиной тысяч рыл. Ботов за холмами на скидку было значительно меньше, но это был именно полк. Потому как это были ни хрена, ни мотострелки. Десяток танков, два БТР, пятерка зениток и машины РЭП с монструозными локаторами. Ну и, конечно же, пехота. Куда без неё? От открывшегося моря техники и пехоты я не сразу заметил основную опасность, что грозило нам уже сейчас. Два штурмовых вертолёта заходили на нас с солнечной стороны, и в нашу сторону уже устремились тяжёлые 30 миллиметровые снаряды из бортовых пушек. Что сейчас произойдёт, катастрофа стало понятна мгновенно. Не узнать хищные вертолётов я не мог. Ми-28Н. Он же ночной охотник. Вертолет специально спроектированный для уничтожения всего живого. И неважно живая сила противника это или танки. Охотник всегда достанет и поразит свою цель. И снаряды, летящие в нашу сторону, это лишь первые ласточки той мощи, что могут выпустить в нас эти крылатые посланники Бога Смерти. Немедленно отходи, спаси куб, это приказ. Так быстро я еще никогда не писал сообщение но что делать, если счет пошел на мгновение? И пару из них я уже потратил на текст. Шесть секунд до перехода в противофазу мерцания. И в этот момент я прыгнул вверх. Времени на отслеживание перемещений совы не осталось. У меня впереди намечалось событие, требующее пристального внимания. Я не совсем прыгнул вверх. Я переместился. Причем первый раз задействовал свойства меча иерихон. Телепортация с помощью меча была несколько длиннее по времени, чем моя собственная и непривычная. Если со своим умением я уже жился и мог совершать прыжки, практически задействовав лишь свое желание, то с мечом приходилось задействовать интерфейс. Прыгнул я на максимум, который даровал меч. На все 300 метров. Прыгнул и на секунду завис в воздухе, после чего стал плавно, но стремительно лететь обратно к земле. Весь мой план строился на том, что штурмовые вертолеты не изменят свой курс и все так же будут лететь к нашим позициям. Пилоты не подвели, и, как подсказывала мне моя наблюдательность, до первой машины с той высоты, где я находился, оставалось всего 172 метра. Летающей машины необходимо было останавливать любой ценой, и я очень сильно сомневался, что у меня получится это сделать, находясь на земле. Да и сверху эти машины поразить было сложно. Лобовая броня, та, которая бронестекла, выдерживала попадание крупнокалиберной пули 12,7 мм. Что уж говорить про днище вертолета. Там и 30 миллиметровый снаряд не пробьет. Понятно, что и винтовка у меня непростая, но до снаряда калибром в ту же 30 мм она не дотягивает. Так что план, который я сейчас осуществлял, пришедший мне в голову за ту долю свободного времени, что у меня была, казался единственной возможностью выиграть время для группы. Еще две секунды я падал в свободном падении, пока не перешел в противофазу мерцания, а затем активировал пробой. Переместился я в очень необычное место, а именно в промежуток между вращающимися лопастями ближайшего вертолета и кабиной. Промежуток этот был довольно мал, но я все же поместился. Практически в это же мгновение в меня влетела лопасть геликоптера. Я даже испугаться толком не успел, как меня не сильно придавило, а лопасть не смогла преодолеть мой иммунитет и просто переломилась. За ней прилетела следующая лопасть, которую постигла та же участь. И в этот момент меня сорвало с вертолёта и стало относить от отпадающей машины в сторону. Поймав взглядом следующий вертолёт, я повторным прыжком переместился к нему. Вторую машину сбил точно таким же способом. И уже вместе с ней практически вровень рухнули на землю. Меня спас восьмисекундный иммунитет, который наступал сразу после применения умения пробой, а вот вертолёт от удара об землю красиво полыхнул пламенем. Я резво подскочил на ноги и начал сбираться на холм, чтобы оценить диспозицию врага. Пока поднимался наверх, сначала взглянул на карту, чтобы оценить местоположение группы. Сова всё прекрасно поняла, и все оставшиеся в живых члены отряда поспешно отступали. После карты посмотрел на таймеры. Через секунду спадёт иммунитет от пробоя, а новая защитная фаза мерцания наступит через 13 секунд. До холма я не добрался, просто не успел. Верхушка, к которой я стремился, вдруг неожиданно потонула в огненном шторме, который за секунду добрался до меня. Попытка отпрыгнуть в сторону увенчалась успехом лишь частично. прыгнуть я прыгнул, но в полете попал под огненный смерч. Волна взрыва придала дополнительное ускорение и меня отбросило еще метров на 15 вниз по холму. В голове гудело, глаза совсем отказывались видеть, а тело просто не хотелось ощущать из-за постоянных болевых сигналов от внешнего покрова видать, крепко мне досталось. Попробовал пошевелить правой рукой, но обратной связи почему-то не уловил. А пытался левой и тут какой-то отклик был. Слабенький и неполноценный, но какой уж есть. Мне и надо-то было всего лишь дотянуться до рта, чтобы запихнуть в него яйцо регенератора. Влетевшая в грудь многотонная, как мне показалось, чушка снаряда сняла все тревоги пятой жизни. Давненько я над перерождением не был, но скучать не успел. Как всегда, перед тем, как провалиться в темноту, в голову полезли идиотские мысли.